глава двенадцать милодора и анастасия хоть река была тихой и все таки по течению возвращаться оказалось легче милла придумала маленькую хитрость выгребла на середину и позволила тихонько сплавляться чтобы пощадить измученные ладони ну и чуть чуть поиграть со своей новой лохматой питомицей ты теперь моя охранница да приговаривала принцесса, нежно поглаживая по носу большую собаку. «Как мне тебя звать-то?» Она еще посмотрела на довольную морду с мохнатыми обвисшими ушами, увлеченно доедающую последний кусок лепешки, взятый из дома, и вынесла свое решение. «Ты будешь пышка!» Собака прекратила жевать и с удивлением уставилась на мило «Да, конечно, сейчас ты не очень-то похожа, но как только мы доберемся до столицы, с твоим аппетитом хватит одной недели», — засмеялась принцесса. В ответ псина активно замахала хвостом, всем видом выражая понятную мысль. «Называй как хочешь, только карми получше». До жилища отшельника они добрались поздно ночью. Но в хижине горел тусклый свет, старик не спал, хлопоча возле Анастасии. Девушке было совсем плохо, раны воспалились, мази почти не давали эффекта, лишь немного оттягивая неизбежное. Сильный жар не снимали никакие настои. Вымоченное в них полотенце старик постоянно менял, бережно прикладывая колбу. Бледное, словно высохшее лицо с темными тенями под глазами. Потрескавшиеся губы что-то тихонько шептали. «Патронов почти нет. Стас, уходи. Гранаты. Идем вместе!» Похоже, она все еще вела последний бой в своем собственном аду. Наверное, такое есть внутри каждого из нас. Милла попросила старого Грая выйти, присела рядом, обнажила ей грудь и, положив около сердца, активировала амулет.